Глава 13. Инструктивка. Херик Шидраут, и я любезно прощаемся с Вилли уже совершенно балдевшим. Тот факт, что я агент ФБР, совершенно его доконал. Мы садимся в машину и едем к тому дому в Кингс-Кроссе, на котором сказал Вилли. Это грязный домишко с меблированными комнатами на задворках улицы возле вокзала Кингс-Кросс. И точно, там под половицами лежит та самая кожаная папка. Не теряя времени, просматриваем документы. Похоже, Боска несколько преувеличил, говоря, что благодаря им можно отправить на электрический стул всю съеджеловскую шайку. Большая часть бумаг, видимо, зашифрована. Однако там множество прогнозов погоды, сообщений о направлении ветра. Эти данные учитываются в авиации и несколько ночных лётных карт. Прогнозы сделаны на неделю вперёд. Видимо, Съеджелов не собирался отплывать на судне, а готовил сувести Миранду самолётом. Кери говорит, что шифр это чепуха. В Ярде есть специалисты, способные в считанные минуты разобраться с любыми шифрами. Мы немедленно отправляемся туда, и он несёт эти бумаги в соответствующий отдел. У нас происходит очередное совещание, и мне приходится сказать Лари Макфи, что его брат убит. Лари очень расстроен. Намерен кое-кого отыскать и посчитаться. Я заверяю его, что мы не покинем Англию, не закончив этого дела. Поступают интересные сведения от главного комиссара. Он только что получил радиограмму из Нью-Йорка. Судя по ней, Сиджелла продолжает операцию как запланировано. Он подыскал другого человека для связи со стариком Ванзельденом по поводу выкупа рано утром в субботу. Таким образом, моя догадка оказалась верна. Этот вонючка Мэррис продал лотти в пятницу ночью, примерно через час после нашей встречи в Парк-Сайде. Расшифрованная радиограмма гласит: Федеральное бюро расследований Министерства юстиции США оперативнику ФБР, состоящему при американском посольстве в Лондоне. Сообщить Коушну и английским сотрудникам о телефонном звонке Густову Ванзельдину, что его дочь Миранда похищена. Выкуп в сумме 3 млн долларов должен быть выплачен через голландский банк в Роттердаме в течение 10 дней чеками на предъявителя. В случае отказа Ежедневно будет отправляться заказной авиапочтой по одному зубу жертвы до получения согласия. Любая попытка полиции вмешаться приведет к пыткам жертвы, точка. Согласие должно быть дано, и договоренность относительно выкупа заключена в течение четырех дней, точка. В вашем распоряжении на освобождение жертвы четыре дня, иначе Ван Зельден настаивает на уплате выкупа, точка. Он отказывается верить заверениям министерства, что в любом случае жертва будет убита. Точка. В ответ на ваш запрос архивная служба сообщает, что Констанция является мисс Констанция Галлерцин, в прошлом женой члена сицилийской мафии Патрика Скарци, теперь официальной супругой Иони Малеса, гангстера из банды Сьеджеллы. Точка. Ее разыскивают в двух штатах за убийство и побег. Точка. Директор Федерального бюро расследований приносит от имени правительства США благодарность британским сотрудникам, точка. Пожалуйста, передайте Коушену, бюро шлет наилучшие пожелания успеха, точка. Все уже порядком устали. Херик, Шидраут, Ларри, Макфи и я едем обратно в Брикстон. Там учим Херика играть в покер. Он считал, что умеет, пока мы не показали ему кое-что. Потом я ещё прикладываюсь к фляжке шидраута и отправляюсь спать. Утро начинается хорошо. На 8 часов Шидраут и Лари врываются с расшифрованными документами Сьеджелы. Вот это да. Там есть фамилии помощников Сьеджелы в трёх государствах. И моя мысль насчёт самолёта оказалась верна. Там есть соглашение насчёт аэродромного обеспечения авиатранзита и прочего. Похоже, у Сьеджелла летают между Англией, Францией и Италией два или три самолёта. И этим объясняется тот таинственный ночной самолёт, о котором около года назад писали английские газеты. Ночью многие слышали его гудение, но не знали, откуда он взялся. Видимо, и ту французскую девочку переправили самолётом в Германию, а оттуда пароходом в Штаты. Сьеджелл сделал серьёзную ошибку. Его по неволе совершает любой гангстер, когда входит в силу. Он стал обрастать бумагами. А почти каждый крупный бандит, взятый ФБР за последние 2 года, выслежен через налоговую инспекцию или финансовое управление штата. Мелкому гангстеру заводить бухгалтерию ни к чему, но едва он становится крупным, ему требуется знать, откуда поступают деньги и куда уходят. Гангстеры, которые затесались в контрабандную спиртного и горный бизнес, контроль над публичными домами, ведут дела на такую широкую ногу, что без бухгалтерии не обойтись. Им приходится сообщать о доходах, а едва у гангстера появляется бумаги, возникает осложнение, потому что в конце концов их кто-то крадёт или получает в руки как Боско. В документах этих нет только одного Где находится Сьеджелла с Мирандой? И нам это нужно выяснить как можно скорее. Я знаю этого макаронника. Раз он говорит, что намерен посылать Ван Зельдану по одному зубу Миранды, если не получит выкупа, он это сделает. И чего доброго добавит для пущу убедительности один-два пальца. Я уже говорил вам, что Сьеджелла приказал прибить гвоздями к дереву одного парня в Толидо. По рассказу нашего агента, который разрабатывал там одну шайку, этот макаронник сидел и смотрел, пока парень не умер. На мой взгляд, Миранде нужен хороший урок, чтобы перестала соваться в опасные места, как недоразвитая. Но, видимо, она его уже получила. И мысль о том, что её красивые белые зубы станет выдирать один за другим какой-то жучок вроде Ионии Малисса, мне удовольствия не доставляет. Правда, у меня уже созрела неплохая идея, как вызволить Миранду, если не случится ничего непредвиденного. Хотя мне и страшновато за свою шкуру. Сидя в кабинете начальника Брикстонской тюрьмы с разложенными на столе бумагами Сьеджелла, я вспоминаю о мраморной доске, вделанной в стену центрального холла здания ФБР в Вашингтоне. На ней большой перечень фамилий. Список агентов. Погибших. при исполнении служебных обязанностей. И мне мерещится моя фамилия, стоящая в самом низу. Настроение это не улучшает. Хотя я много раз бывал на краю гибели, но всегда ради чего-то серьёзного. И перспектива напороться на пулю из-за легкомысленной шалои Миранды, любительницы развлекаться где попало со всякой шпаной и вести себя по-идиотски, не приносит ощутимого удовлетворения. Избавляюсь я от этих мрачных дум глотком яблочного бренди из фляжки Шидраута. После него мир становится лучше и светлее. Плот на обеду прямо в кабинете, а потом мы начинаем большое представление. Незнакомые ребята надевают на меня наручники, сажают в патрульную машину, именуемую здесь Чёрной Марией, и везут на Бауст-стрит. Там отводят вниз. Вскоре появляется фараон, хватает за руку, тащит наверх и заталкивает в скамью подсудимых. Народу в зале полно. Похоже, лондонцам охота увидеть гангстера, о котором они столько читали в газетах. На местах обвинителей сидят Хэриг, Шидраут и Лари Макфи с очень суровыми лицами. Там же сидит юрист из посольства. Я огляжу на них с величайшим презрением, как бандиты в фильмах, только не плююсь. Начинается процесс. Какой-то тип встает и заводит речь обо мне, в которой я предстаю едва ли не худшим человеком на свете. Когда он, наконец, умолкает, у всех складывается впечатление, что я учил Аль Капоне его ремеслу. Люди переглядываются и подумывают, не вытащу ли я из уха автомат. Мировой, как его здесь именует судья, молча слушает, склонив голову на бок, публика сидит тихо, никто не отпускает шуточек, как в Штатах. и нет нужды стучать к молоточкам, призывая к порядку. Оратор усаживается, потом ребята, взявшие меня на Джермен-стрит, дают показания об аресте и о том, что я был вооружен. Когда заканчивает, поднимается малый лет сорока, сидящий рядом с кранцем, работающим на конне, и, должен сказать, он прекрасно ведет мою защиту. Начинает он с того, что те 15 тысяч я обменивал в банке совершенно открыто. А зная я, что деньги похищены, то обменял бы их где-нибудь в другом месте. Утверждают, что я вовсе не преступник, а жертва обстоятельств. И хотя картина складывается неприглядная, я, известный бизнесмен из Канзас-Сити, приехал в Ангелу для поправки здоровья. И тот факт, что я ношу пистолет, ни о чём не говорит, потому что, как известно из прессы в штатах, многие ходят вооружёнными. говорит, что у меня есть разрешение носить оружие в штатах из-за угрозы быть убитым, чему я подвергался. Потом заявляет, что я нисколько не противлюсь экстрадиции, что только и желаю, оказаться в штатах и ответить на выдвинутые против меня обвинения. Судья кивает, храня очень суровое выражение лица, и учитывая, что это инсценировка, я думаю, что свою роль он играет замечательно. Затем адвокат говорит, что хотя против Экстрадиции с моей стороны ни малейших возражений нет. Мне нужно 5-6 дней, чтобы завершить дела в этой стране. Мои друзья готовы внести за меня залог в разумных пределах, и в предшествующий экстрадиции период я готов ежедневно отмечаться в полиции. Судья спрашивает Херика, есть ли возражения против моего освобождения под залог. Херик отвечает, что нет, если сумма его будет достаточной. Судья говорит, что устанавливает сумму залога в 10 тысяч фунтов. Человек-кранца поднимается и говорит, что не возражает и что названная сумма будет внесена немедленно. Все выглядит отлично. Однако Херик встает снова и напоминает судья о втором обвинении против меня. Я носил заряженный люгер, не имея на то разрешения. Со стороны Херика это очень умный ход. Он придает процессу достоверность. О пистолете ведутся долгие разговоры. Дело кончается тем, что меня штрафуют на 40 шиллингов, а пистолет передается полиции. После этого меня выпускаются скамьи подсудимых, я отправляюсь в какой-то кабинет, подписываю массу бумаг. Вскоре ко мне подходит Херик и с суровым видом объявляет, что я должен ежедневно отмечаться на Кэнон Роу, в противном случае 10 тысяч фунтов будут удержаны, а я подвергнусь аресту, и хорошего в этом для меня будет мало. Я благодарю его и выхожу из здания. Внизу, возле ступени, вижу ротстер и сидящую за рулем Констанцию. Она машет мне рукой и улыбается. Я подхожу. — Привет, Лимми, — говорит она, — влезай сюда. Ты задал нам хлопот, но зря рассчитывал, что тебе удастся улизнуть. Я смеюсь. — Тебе стоило десять тысяч фунтов вызволить меня, Конни, — говорю, — и в данную минуту мне хочется выпить. А полицейские все деньги у меня выгребли. Получить их обратно смогу только завтра. Ладно, Леми, говорит она, мы о тебе позаботимся. А пока едем отсюда. Заводит мотор, и мы катим в какой-то ресторан на Пикадилли, где пьём чай. По пути констанция почти не разговаривает. Я поглядываю на неё из косо и думаю, что для дамочки, разыскиваемой за убийство, да и просто для официальной супруги её не малеса, выглядит она очень мило. Когда мы заканчиваем чаепитие, в течение которого я отпускаю шутки обо всём, что придёт в голову, Конни переходит к делу. "Слушай, Ленни", говорит она. "Я долго толковала с Сэйджеллой о тебе по телефону. И хотя ты считаешь его жестоким человеком, иногда он бывает очень даже понимающим. И, видимо, способен представить себя на твоём месте. В конце концов, всё, что ты сказал, справедливо. Насчёт Миранды ты имел свои планы, а мы втащили тебя в дело, не спрашивая твоего желания". — Да, ты пытался обмануть его, однако зла на тебя он не держит. Миранда у него в руках, старик Ван Зельден выложил денежки и при том быстро. У нас полный порядок. А ты знаешь не хуже моего, что тебя следует кокнуть. И любой на месте съеджил и сделал бы это, не раздумывая. Но Ферди считает тебя отличным парнем. Мозги есть, смелости хоть отбавляй. Говорит, совершенно ясно, что вам нужно ладить. Я раз дело с Мирандой выгорел, а счетов между вами нет никаких. — Коннин, — говорю я, — может, сменишь пластинку? Слушай, тушно. Ты хочешь сказать, что этот макаронник с такими трудами вызволил меня за здорово живешь, да еще выбросил на ветер сорок тысяч долларов залога, потому что при первой же возможности я скроюсь? В кутузку меня больше не засадят. Мне там не нравится. К тому же кормежка паршивая. — Ты сам виноват, что загремел туда Лемми, — говорит она. И поначалу мы не собирались тебя вызволять, но в одном ты прав. Сиеджелла хочет, чтобы ты сделал кое-что. И я думаю, сделаешь, потому что это и в его интересах, и в твоих. Потом рассказывает историю с документами и временами слегка приверяя, и получается, что когда Лотти Фриш поднималась по лестнице, Сиеджелла в той комнате вел беседу с её немалисом и ещё кое-кем из ребят о том, что кому делать. Давал общие инструкции, а все документы лежали на столе перед ним. Закончив инструктаж, он складывает документы обратно в папку и все идут к выходу. Её анимале с коньей съеджела в самом хвосте. Возле двери они оборачиваются и видят, как Лотти влезает в окно. Увидев их, Лотти открывает огонь из автомата на очередь, попадает в стену. Эту стрельбу и услышал Вилли Боско, стояв внизу. Реакция Умаляса быстрая, он падает на пол, выхватывает пистолет и дважды простреливает Лотти лёгкое. Однако та ухитряется схватиться со стола папку и выбросить в окно. Видимо, догадалась, что бумаги серьёзные, и съедет жало взбесится, если они окажутся у Боска. На эту уходит всего секунда, потом Лотти падает на пол, ей удаётся выпустить из автомата ещё несколько пуль, но она уже плоха и промахивается. Тут Йони вновь стреляет несколько раз и добивает её. Нескольких ребят посылают за Боску, но он уже далеко. "Такие вот дела", говорит Констанция. "А бумаги эти очень опасные. И кроме того, Лемми добавляет с лукавым взглядом, в них встречается и твоя фамилия. Если кто-то их обнаружит, ничего хорошего для себя не жди". Я киваю. "Но «Ну, так что?" "Конча Лемми говорит она, не будь ребёнком, неужели не ясно?" Где бы ни скрывался Вилли Боска, он наверняка в Лондоне, прочтёт в газетах, что тебя освободили под залог, и явится к тебе. Так как у него нет ни денег, ни убежища. Зато есть эти бумаги. А он прекрасно понимает, что располагая ими, ты мог бы повести дело со Сетджелли. Что он заплатил бы за их возврат большие деньги, и вы с Вилли остались бы довольны. Я киваю. Похоже, всё так, говорю. И что дальше? Кони берёт сигарету из моего, лежащего на столе подсигара, закуривает и глядит на меня сквозь дым. Слушай, голубчик, говорит она. Там нужно смываться отсюда. Всё распланировано и подготовлено, никаких проблем. Но сперва нужно вернуть бумаги и убрать Боску. Сделаем так. Возвращайся в свою квартиру на Джермин-стрит. Боску наверняка позвонит тебе. Скажи же, пусть приходит поздно вечером. Он придёт и принесёт бумаги. А дальше всё просто. Зная, когда Боско приедет, ты позвонишь мне, я оставлю свой номер. Когда он явится, кончай его, забирай бумаги, и я буду поблизости ждать тебя в машине. А завтра утром, голубчик, ты, я, Миранда и все ребята будем отдыхать в славном местечке на Корсике. Все будет отлично. И мало того, — говорит она, улыбаясь, — если будешь хорошим мальчиком и на этот раз сделаешь свое дело как нужно, получишь миллион. Так сказал Сейджало. Я поднимаю чашку с чаем, гляжу на нее, потом допиваю чай и подаю руку. — Порядок, — кони отвечают. — Договорились. Вскоре после этого я попрощался с ней и поехал на Джермен-стрит. Перед уходом Констанция дала мне номер телефона в Найтсбридже, видимо, той самой квартиры, где и находилась все время. Когда я приехал, меня дожидался сверток. Там оказались мой пистолет и записка от Херрика. Человек он предусмотрительный. Говорит, мало, но весьма толковый. В записке сообщалось, что в ванной установили телефон прямой связи с его кабинетом в Скотланд-Ярде. Быстрая работа. И он будет ждать моего звонка. Я немедленно позвонил. Рассказал о встрече с Конни и о планах похитителей. Потом мы решили вот что. Вилли Боско выпустят. Дадут папку с бумагами. Он отправится к телефону и позвонит мне на Джермен-стрит. Я скажу ему, чтобы явился ко мне вечером часов в одиннадцать. Не нужно, чтобы он приезжал ко мне до наступления темноты, на то есть свои причины. А когда появится, я дам ему дальнейшие инструкции. Затем я условился с Хериком о том, что делать впоследствии, так как было ясно, что если мы где-нибудь оплошаем, нам с Мирандой придется не сладко, то есть, скорее всего, нас обоих прикончат. Но Херик сказал, что тут беспокоиться не о чем, потому что в Англии прекрасно отлажена радиосвязь с полицейскими машинами. Их тут называют летучим отрядом, и с этой стороны всё будет в порядке. Шэдраут и Лари Макфи будут находиться с ним. После разговора я принимаю душ, допиваю из фляжки Шэдраута, яблочный бренди отличная штука. И в эту минуту звонит Вилли Боска. Он засыпает меня вопросами, но я велю ему замолчать и делать что сказано, если не хочет встретить вечер в мурне. Говорю, чтобы явился ко мне на Джармин-стрит, ровно в 11. Шел по Шефтсбери-авеню и Пикаделе-серкос, пусть те, кто следит за ним, видят, что он идет сюда. Папку нужно держать подмышкой. Когда придет к дому, его сразу впустят. Боско соглашается, и я укладываюсь в постель, потому что ночь, похоже, предстоит беспокойная. В девять часов звоню Конне. Отвечает она очень мило. Не зная, что это за штучка, так счел бы ее воплощением кротости. Говорю, что Вилли звонил, будет у меня в 11 и принесёт бумаги, что он совсем обалдел из-за этих бумаг, считает, что Сьеджел уже покинул Англию, что надо позвонить его другу в Нью-Йорке, потребовать, чтобы нам отправили ещё до большие деньги, иначе мы заявимся с бумагами в американское посольство. Говорю, я согласился с Вилли, что это хорошая идея. Теперь Сьеджел у нас в руках, и Боско очень доволен собой. Когда он явится, я позабочусь о нем, но рассчитываю, что она обеспечит мне быстрый отъезд. — Слушай, Лемми, — говорит Констанция, — об этом не беспокойся. Твоя забота — убрать боско и выйти с бумагами. Но когда ты управишься? — Отвечаю, что мои дела с парнем много времени не займут. Секунд примерно пять. Поэтому буду на улице в четверть двенадцатого. Конни говорит, что будет в туристском автомобиле. Поедет от PALM в Regent Street очень медленно. И если меня в назначенное время не будет на углу Regent и Jermyn, она свернёт направо к Piccadilly Circus, доедет до Hay Market и снова повернёт на Regent Street. Она также думает о регулировщике и о том, что на Regent у Piccadilly Circus бывают пробки. Возможно, ей придётся там застрять, и я могу влезть в машину. Это тёмно-зелёный Ford с чёрными крыльями. Я говорю, что в четверг 12-го, наверное, буду стоять в конце Джермин-стрит. Когда конь кладёт трубку, иду в ванную, снова звоню Херику, передаю описание машины. Затем опять ложусь в постель, потому что, как уже говорил вам, постели я очень люблю. В четверг 11-го поднимаюсь, шевелю лакею принести бифштекс побольше. Потом одеваюсь и натягиваю на плечевую кобуру с люгером, хотя, похоже, толку от него будет мало. В пять минут двенадцатого появляется Вилли. Папка при нем, внутри бумаги с Еджелой, уже сфотографированные. Я наливаю парню виски и велю оставаться в квартире, пока за ним не явятся полицейские. Ставлю в известность, что разговаривал о нем с Шедраутом, и если со мной что случится, Шедраут позаботится, чтобы в Штатах он получил снисхождение, и в случае удачи его ждет приговор на два-три года. Вилли благодарит меня за виски. Проторчав в квартире до четверти двенадцатого, я беру лезвие безопасной бритвы и режу парню кончик пальца. Ставлю на левую манжету несколько кровавых пятен. Потом прощаюсь, велю не приканчивать всю выпивку, беру папку и выхожу. Иду по направлению к Ridgeant Street. Настроение у меня не особо радужное, потому что дело, похоже, предстоит очень непростое, но другого способа сделать его не вижу. Если бы кто предложил иной, я бы им воспользовался. В конце Джермин Стрит становлюсь на углу и минуты через две вижу медленно ползущий темно-зеленый форт. За рулем сидит Констанция. В глубине машины никого не видно. Конни объезжает омнибус, замедляет ход, наклоняется влево и распахивает дверцу. Машина ползет черепашьим шагом. Я влезаю и сажусь рядом с Конни. Тут регулировщик дает сигнал ехать. Констанция жмет акселератор и мы сворачиваем на Пикадилли. — Ну, Лемми, — говорит она. и смотрит на мою левую манжету с кровавыми пятнами. Глаза в нее зоркие. Вижу бумаги у тебя. Были какие-то сложности из боска? Никаких кон не отвечаю. Я все рассчитал. Прикончив, сложил его пополам, затолкал в дорожный сундук. И, думаю, труп обнаружат только через несколько дней. С этим покончено. А куда едем теперь? Спрашиваю. Потому что, кажется, мы держим путь в направлении Найтсбриджской квартиры. Коня смотрит на меня и улыбается. На встречу с Мирандой, отвечает. Она неподалёку от Оксфорда. Съезжала с десятью ребятами там. И мы улетаем сегодня ночью на самолёте.